Глава семнадцатая. Едва мы шагнули в яркий мир сфер, как передо мной внезапно все темнеет. Холодные пальцы прижимаются к векам. Я вырываюсь из чьих-то объятий, резко оборачиваюсь и вижу за спиной пиппу. Она все с тем же венком на голове, хотя цветы начинают понемногу увидать, И она добавила к нему несколько резных листьев крапивы и розовый нарцисс, чтобы оживить его. Пиппа хихикает, видя моё изумление. «Ох, бедная Джема! я тебя сильно испугала?» «Нет, ну разве что немножко». Фелисити и Энн с веселыми криками подбегают к Пиппе и сжимают ее в объятиях. «А что случилось?» — спрашивает Энн. «Я напугала бедняжку Джему. Не сердись на меня», — говорит Пиппа. Она берет меня за руку и переходит на шепот. «У меня есть сюрприз». «Идите за мной!» Пип ведёт нас под деревья. «Закройте глаза!» — приказывает она. Потом, наконец, останавливается. «А теперь открывайте!» Мы стоим у реки. На воде покачивается корабль, каких мне никогда прежде не приходилось видеть. Я даже не уверена, что это именно корабль, потому что он больше похож на дракона, черного с красным, с большими распахнутыми крыльями. Он воистину чудовищных размеров, резной от носа до кормы. С одной высоченной мачтой, сдвинутой ближе к корме, и с парусом тонким, как луковая шелуха. С него свисают морские водоросли, их длинные хвосты плавают в воде, а еще на боках корабля висят сверкающие серебряные сети. Но самое удивительное — массивная голова, торчащая на носу корабля. Она зеленая, чешуйчатая, и на ее пугающее неподвижное лицо спускаются длинные змеи, толстые как ветки старых деревьев. Я ее нашла! радостно восклицает Пиппа. Я нашла гаргону! Вот это чудовище и есть гаргона! Быстрее! Давайте расспросим ее о храме, пока она не уплыла прочь. Торопит нас Пиппа, подходя поближе к устрашающему кораблю. Эй, там! кричит она. Гаргона медленно поворачивается к нам лицом. Змеи на ее голове шипят и извиваются, как будто им хочется сожрать нас за то, что мы осмелились нарушить их покой. Они бы и сожрали, если бы не были привязаны к чудищу. Я оказываюсь совершенно не готова к тому, что тварь распахивает огромные желтые глаза. — Чего вы хотите? — спрашивает она низким шипящим голосом. «Ты ведь действительно Гаргона?» — спрашивает Пиппа. «Да... А правда ли, что ты связана магией Ордена, что тебе запрещено причинять другим зло, и ты должна говорить только правду?» — продолжает Пиппа. Гаргона на мгновение прикрывает глаза. «Да... Мы ищем храм. Ты знаешь о нем? требовательно спрашивает Пиппа. Жёлтые глаза снова открываются. Все знают о нём, только никто не знает, как его найти. Никто, кроме членов Ордена, а они сюда не приходили уже много лет. «Но здесь есть хоть кто-то, кто может знать, как его отыскать», — продолжает расспросы Пиппа. Её раздражает, что от Гаргона нет никакой пользы. Гаргона снова смотрит на реку. «Лес Света. Племя Филона. Кое-кто поговаривает, что они когда-то были союзниками Ордена. Может, им известно, где искать этот самый храм?» «Ладно, очень хорошо», — кивает Пиппа. «Мы хотим добраться до Леса Света». «Только члены Ордена могут мне приказывать», — отвечает Горгона. «Вот она из Ордена», — говорит Пиппа, показывая на меня. «Посмотрим», — шипит Горгона. «Ну же, Джемма!» — подталкивает меня Фелисити. «Попробуй». Я делаю шаг вперед, откашливаюсь. Змеи взлетает вокруг головы горгоны, словно вздыбленная ветром грива. Они шипят на меня, обнажая острые тонкие клыки. Я, глядя в это чудовищное лицо, с трудом справляюсь со своим голосом. «Мы хотим попасть в лес света! Ты доставишь нас туда, горгона? В ответ громадное крыло корабля медленно опускается к берегу, давая нам возможность подняться на борт. Пиппа и Фелисити с трудом сдерживают радость. И, поднимаясь на палубу, они ухмыляются, как счастливые дурочки. «А что?» «Мы действительно должны забираться на эту штуковину?» — спрашивает Энн, держась за моей спиной. «Не бойся, Энн, милая, я все время буду рядом с тобой», — говорит Пиппа, хватая Энн за руку и тащит вперед. Крыло потрескивает и покачивается, когда мы шагаем по нему. Фелисити перегибается через поручни и трогает сети на боках судна. «Они тонкие и легкие, как паутина». Говорит она, ощупывая нити. «Разве такими можно поймать рыбу?» «Они не для ловли рыбы», — говорит Горгона густым шипящим голосом. «Они для предостережения». Вода под нами вскипает. На ее поверхности играют розовые и пурпурные пятна. «Вы только посмотрите, как симпатично!» — говорит Энн, опуская руку в воду. «Эй!» «Вы это слышите?» «Слышим что?» — спрашиваю я. «Да вот же! Ох, это самые прекрасные звуки, какие я только слышала в жизни!» — восклицает Энн, наклоняясь еще ниже к воде. «Они исходят от реки, откуда-то из воды, прямо из-под поверхности!» Пальцы Энн касаются бурлящей воды, и на какое-то мгновение мне кажется, что я замечаю нечто, движущиеся совсем близко от ее руки. И тут внезапно то огромное крыло, что впустило нас на борт, резко поднимается, заставив нас отскочить от поручней. «Как неожиданно!» — бормочет энн И музыка умолкла. «Я теперь так и не узнаю, откуда взялась эта чудесная песня». Она недовольно надувает губы. «Некоторые вещи лучше не знать». Говорит Гаргона. Эн передергивает плечами. Мне это не нравится. Нам теперь отсюда не выбраться. Пип поцелует ее в щеку, как мать, утешающая малыша, разгоняющая его страхи. Нам необходимо быть храбрыми девушками. Мы должны отправиться в лес света, если хотим отыскать храм. Гаргона снова заговаривает. Ты, моя госпожа. И ты должна велеть мне отправиться в путь. Я осознаю, что она ждет моих слов. Я смотрю вперёд и назад, на повороты реки, совершенно не представляя, откуда и куда она течет. «Хорошо», — говорю я, глубоко вздыхая. «Если можно, вниз по течению». Громадное судно приходит в движение. Сад постепенно исчезает вдали. Мы минуем изгиб русла и река становится шире. Внушительные каменные существа с длинными клыками и тщательно высеченными прическами охраняют дальний берег. Они, как и горгульи школы Спенс, слепые, но зловещие, Древние стражи того, что лежит на той стороне. Вода здесь неспокойная. Волны с белыми барашками раскачивают корабль. В горло поступает тошнота. «Джема, да ты просто позеленела!» Говорит Пиппа. «Мой отец говорит, что если видишь, куда идет судно, это помогает от морской болезни», — сообщает Фелисити. «О да, я согласна на все. Я готова все испробовать. Я оставляю подруг, смеющихся и рассказывающих друг другу разные истории, и ухожу на нос лодки. Там я сажусь на длинный острый выступ рядом с нашим странным штурманом». Гаргона сразу ощущает мое присутствие. «Ты хорошо себя чувствуешь, высокая госпожа?» «Мне немного не по себе, но это скоро пройдёт». «Ты должна дышать как можно глубже. Это помогает». Я делаю несколько глубоких вдохов. Похоже, это и вправду действует. И вскоре и река, и мой желудок успокаиваются. Гаргона, решая спросить я, собрав всю свою храбрость. «А здесь есть еще такие же существа, как ты?» «Нет», — отвечает она. «Я последняя». «А что случилось с другими?» «Они были уничтожены или изгнаны во время мятежа». «Мятежа?» «Это было очень, очень давно», — усталым голосом говорит Горгона до того, как появились руны Оракула. Так значит, руны были не всегда? Да. Это были времена, когда магия в сферах существовала свободно. Мы все могли пользоваться ею. Но это были темные времена. Разные существа постоянно воевали друг с другом желая захватить побольше силы и власти. И тогда завеса между твоим миром и нашим была очень тонкой. Мы могли проходить туда и обратно, когда нам хотелось. — Вы могли выходить в наш мир? — недоверчиво спрашиваю я. — О, да. Это очень интересное место. Я задумываюсь об историях о волшебных существах, призраках, загадочных морских чудищах, что заманивали моряков в бурные глубины, навлекая на них гибель. И все это начинает казаться мне непростыми выдумками. И что же случилось потом? «Случился Орден», — отвечает Гаргона. И я не могу понять, звучит ли в ее тоне гнев или облегчение. «А орден тоже существовал не всегда?» «Некоторым образом всегда. Только прежде это было одно из племен Жрицы, целительницы, мистики, провидицы. Они переправляли духи в мир, что лежит по ту сторону всего. Они были мастерицами создавать иллюзии. Их сила всегда была велика». Но со временем она становилась все больше и больше. Ходили слухи, что они сумели отыскать источник всей магии сфер. «Храм?» «Да», — шипит Гаргона. «Храм». Говорят, орден пил из его источника. И потому магия стала частью этих женщин. Она жила в них становясь все мощнее с каждым поколением. И, наконец, они стали сильнее всех. То, что им не нравилось, они стремились исправить. Они начали ограничивать посещение твоего мира другими существами. Никто уже не мог отправиться туда без их разрешения. «Это тогда они построили руны?» «Нет», — отвечает Горгона. Это была их месть. Я не понимаю. Разные существа из многих племен объединились. Они восстали против власти, которую обрел над ними орден. Они не желали спрашивать позволения. И однажды они нанесли удар. Когда несколько молодых учениц ордена играли в саду, Существа неожиданно напали на них, унесли в зимние земли и там убили. И вот тогда-то эти существа и открыли ужасную тайну. У меня пересохло во рту от этой истории. И что же это за тайна? Если принесешь кого-то в жертву, обретешь огромную силу. Вода под днищем корабля плескалась, мы двигались всё вперёд и вперед. И Орден в ярости и гневе построил руны, запечатав в них всю магию сфер. Они закрыли границу между мирами, и только они сами могли ее пересекать. И все, что осталось по ту или другую сторону этой границы, осталось там навсегда». Я сразу вспомнила о мраморных колоннах в школе Спенс, о существах, навеки запертых в камне. И так все и оставалось долгие годы, пока одна из вас не предала Орден. Цирцея, тихо произношу я, — «да, она принесла жертву и снова дала силу духам зимних земель». Чем больше призраков они перетаскивают на свою сторону, тем сильнее становится, и тем быстрее слабеет печать рун. Значит, я именно поэтому смогла их разбить, спрашиваю я. Возможно, ответ Горгона звучит как вздох. Возможно, высокая госпожа. «Почему ты зовешь меня высокой госпожой?» «Потому что ты такова и есть». Мои подруги тем временем развлекаются. Они по очереди повисают на канате паруса, отдаваясь на пору ветра. Радостный смех Пип извинит над водой. «У меня есть вопрос, который мне очень хочется задать, но я боюсь произнести его вслух. Боюсь ответа, который могу услышать». Все же я решаюсь. Гаргона, начинаю я. А правда ли, что духи тех, кто покинул наш мир, должны обязательно переходить на другую сторону? Именно так всегда и было. Но есть ли такие духи, которые навсегда остаются в сферах? Я не знаю ни одного такого, который не поддался бы порче, разложению и не отправился бы в конце концов в зимние земли. Ветер срывает с головы Пиппы венок. Она со смехом гонится за ним и, наконец, ловит и крепко сжимает в руках. «Но теперь-то все по-другому?» «Да», — шипит Горгона, «По-другому». «Значит, и такое может быть, что их путь тоже изменился?» «Может быть». «Джема!» окликает меня Пиппа. «Как ты себя чувствуешь?» «Гораздо лучше!» — кричу я в ответ. «Так иди к нам!» Я оставляю свой насест рядом с Горгоной и присоединяюсь к подругам. «Ведь правда эта река прекрасна?» — говорит Пиппа, широко улыбаясь. Река действительно представляет собой великолепное зрелище. Она сияет бирюзовой синевой. «Ох, как я по всем вам соскучилась!» «А вы по мне скучали?» Фелисити подбегает и обнимает, стискивает Пиппу. «Я ведь думала, что никогда тебя не увижу. Ты уже это говорила два дня назад, напоминаю я. Но я и эти два дня едва выдержала, а ведь скоро Рождество!» Задумчиво произносит Пиппа. «Вы уже были на вечерах с танцами?» «Нет», — отвечает Энн. «Но отец и мать Фелисити дают бал на Рождество». «Полагаю, это будет нечто совершенно роскошное», — говорит Пиппа, слегка надув губки. «Я в первый раз надену бальное платье», — продолжает Энн. И начинает во всех деталях описывать свой туалет. Пиппа расспрашивает о предстоящем бале. Все выглядит так, словно мы вернулись в школу Спенс и сидим в большом холле, шатре Фелисити, сплетничая и строя разные планы». Корабль неспешно продвигается по реке, а Пиппа принимается кружить Фелисити. «Мы вместе, и мы никогда больше не расстанемся!» «Но мы должны вернуться», — говорю я. Взгляд Пиппы, полной боли, ранит меня. «Но когда вы воссоздадите орден, вы ведь придете сюда, ко мне, ведь правда?» «Конечно, придём», — говорит Фелисити. Она опять подходит поближе к Пиппе. Радуясь, что может быть рядом с ней, Пипа берет Фелисити под руку и опускает голову ей на плечо. «Вы — самые лучшие мои подруги в целом мире! И ничто этого не изменит!» Эн шагает к ним и обнимает обеих сразу. Я, наконец, обхватываю Пипу за плечи. Мы окружаем ее как лепестки, середину цветка. Я стараюсь не думать о том, что случится со всеми нами, когда мы отыщем храм». За крутым изгибом реки открывается невероятно величественный пейзаж. Вдоль воды стоят утёсы, изрезанные пещерами. Они высоко вздымаются над нашими головами. На камнях высечены изображения богинь. Они поднимаются футов на 50 в высоту. Их голову украшают сложные конусообразные прически. Шеи богинь увешаны драгоценностями. Но кроме драгоценностей на них нет ничего. Они обнажены и выглядят очень чувственными. Они изогнули талии, закинули руки за головы. На их губах блуждают улыбки. Приличие требует от меня немедленно отвернуться, но я продолжаю осторожно посматривать на прекрасных женщин. «Ох, боже милостивый!» — скрикивает Энн и опускает голову, уставившись в палубу корабля. «Что это такое?» — спрашивает Фелисити. Гаргона открывает рот. «Это пещеры вздухов. Теперь это место заброшено и превратилось в руины. Здесь обитают только хаджины, неприкасаемые». «Неприкасаемые?» — переспрашиваю я. «Да, вон один из них». Голова Гаргоны склоняется вправо. В кустах у берега что-то быстро движется. «Грязные твари. А почему их называют неприкасаемыми?» — спрашивает Энн. «Они всегда такими были. Колдуньи Ордена выслали их в пещеры вздохов. И теперь никто не приходит сюда. Это запретное место». «Ну, это несправедливо!» — говорит Энн, повышая голос. Это совершенно несправедливо. Бедняжка Энн. Уж она-то знает, что такое быть неприкасаемой. А раньше это место как-то использовалось? Спрашиваю я. Здесь женщины Ордена встречались со своими любовниками. Любовниками? С любопытством переспрашивает Фелисити. Да. Горгона некоторое время молчит. Потом добавляет. «Ракшана...» «Я теряюсь, не знаю, что сказать и подумать». «Братья Ракшана и женщины Ордена были любовниками?» Голос Гаргоны звучит, как будто откуда-то издали. «Когда-то были...» Тут Фелисити вскрикивает. «Ой, посмотрите туда!» Она показывает в сторону горизонта, где с неба падает густой туман, похожий на золотую пыль. Он скрывает от наших глаз то, что лежит дальше по реке, и при этом ревет как водопад. Мы что, поплывем сквозь это? Стревоженно спрашивает Энн. Пипа прижимает ее к себе. Не надо так беспокоиться. Все будет прекрасно, я уверена, иначе Гаргона не повезла бы нас туда. Ведь так, Джемма. Да, конечно, отвечаю я стараясь не показать, насколько я испугана. Я представления не имею, что с нами будет. «Гаргона, на тебе ведь наложены чары. Ты не можешь причинить нам вреда». Но мои слова заглушают рёв золотого водопада. Мы садимся на палубу корабля и прижимаемся друг к другу. Эн крепко закрывает глаза. Мы продвигаемся вперед. И я тоже зажмуриваюсь, боясь узнать, что нас ждет, что произойдет дальше. И ничего не слыша за рёвом, терзающим наши уши, мы проплываем сквозь этот влажный занавес и выскакиваем на другую его сторону, где река вдруг становится похожей на океан. Мы не видим берегов. Лишь далеко впереди маячит зеленый остров. «Ох, живы остались!» — говорит Энн, одновременно и с удивлением, и с облегчением. «Энн!» — обращается к ней Пиппа. «Посмотри-ка!» «Ты теперь золотая девушка!» И это чистая правда. Золотые снежинки покрыли нашу кожу. Фелисити так и эдак поворачивает руку, радостно хохоча при виде того, как они вспыхивают и мерцают. «Ух, ну мы теперь и красотки, а!» «И никаких сложностей!» Пиппа тоже смеется. «Я ведь вам говорила, что бояться нечего!» «Магия здесь очень сильна», — говорит Горгона. Я не могу понять, то ли это утверждение, то ли предостережение. «Джема, а почему мы должны связать эту магию?» — спрашивает Пиппа. «То есть как почему?» «Потому что она теперь свободна внутри сфер». «А что, если это вовсе не так ужасно? Почему бы не позволить любому пользоваться ее силой?» Мне не нравится, к чему клонит Пиппа потому что здешние существа могут воспользоваться магией, чтобы проникнуть в наш мир и устроить там настоящий хаос. Но ты ведь не уверена, что обитатели сфер обязательно используют магию столь неразумно? Мы не можем этого знать наверняка». Пипа не слышала рассказа Гаргоны, иначе бы она думала иначе. «Не можем? Ты помнишь ту тварь, которая захватила дух моей матери? Но тот дух был связан с Церцеей». «Может быть, они здесь не все такие?» Задумчиво произносит Пиппа. «А как же я могу выяснить, кто с ней связан, а кто нет? Кому можно доверять?» Никто из девушек не знает ответа на этот вопрос. Я качаю головой. «Нет, это не обсуждается. Чем дольше магия остается на свободе, тем больше опасность, что обитающие здесь духи подвергнутся порче, распаду. Мы должны отыскать храм и снова связать магию». А потом мы реорганизуем орден и восстановим равновесие сфер. Пиппа надувается. Ей повезло, что она остается прекрасной, какую бы гримаску ни состроила. «Ладно, хорошо. Мы в любом случае почти уже добрались».